Амели торопливо вошла в гостиную и плюхнула на руки Фрины внушительных размеров портфолио. "Пойду распоряжусь насчёт чая", пробормотала она и снова выпорхнула из комнаты. Фрина распознала скромность художника. Она разложила рисунки на столике: акварели, несколько эскизов маслом, рисунки углем и сангиной. Они хороши. С удовольствием отметила Фрина. Всегда легче похвалить от души, чем ломать голову, чтобы такое сказать о ерунде. Здесь были три акварели, изображавшие аэропланы на фоне белого неба, и точные, чёткие карандашные рисунки цветов и птиц, явно несущие в себе влияние китайского искусства. Несколько грязноватых пейзажей и удачное кубистское изображение дома. Но лучше всего мисс Макнотон удавались портреты. Мелым или углем Амелия могла передать разительные сходства, точнее, чем на фотографии. Вот Билл в летном комбинезоне, огромный и самоуверенный, но с едва заметной и беспечной улыбкой, которую подметила Эфрина. А этот рисунок пастелью, портрет матери. Это она. Измученные и нахмурившиеся, Фрине был знаком её неуверенный, торопливый взгляд. Талант Амели ещё не раскрылся полностью, линиям не хватало уверенности, а краскам смелости. Фрине с удовольствием перебирала портреты. Вот группа детей немного напоминает Мурильо. Но всё равно очаровательно. Эстебан Бартоломе Мурильо Испанский живописец, глава Севильской школы. Годы жизни 1617-1682. А вот один из изображений кошки. Художнице удалось передать едва проступающую под мехом мускулатуру животного. Портрет смуглого мужчины, худого и страстного. Глубоко посаженные глаза и привлекательное лицо фавна. Острые уши Все это производило впечатление мощи и настойчивости. Фрина вспомнила о Медичи и подумала, «Не копия ли это работа художника Возрождения?» Она перевернула портрет. «Паола! Ага! Привлекательный, но не красавец. Глубокий и сильный характер». Такой мужчина не мог не произвести впечатления на Амелию, ведь она знала лишь властных мужчин, которые скандалили и набрасывались на неё. Ещё один женский портрет. Фрина узнала свою подругу Изоллу ди Фраоли, исполнительницу баллад. Сходство было передано прекрасно. Как на чёрных волос, сверкание серег, глубокий вырез на груди, пухлые руки. И лукавая проницательная полуулыбка. Последняя живописная работа портрет мужчины. Высокий и широкоплечий, но склонный к полноте. Он стоял, расставив ноги, как бы нависая над художницей. У мужчины была тяжёлая нижняя челюсть и широкие скулы. На щеках и носу проступали красные пятна. Одна рука была сжата в кулак, рот открыт, словно он отдавал команду. Это была почти карикатура, но такая выразительная, что становилось ясно: художница испытывает ненависть к каждой черте своей модели. Но как художник Амелия честно изображала свою модель. Френе не за чем было заглядывать на обратную сторону. Сходство с Билом было разительным. Это был отец Амелии. Фрина пожалела, что ей предстоит искать убийцу этого человека. Он был воплощением всего, что она ненавидела в мужчинах. Амелия и чай прибыли одновременно. Фрина взяла чашку и заметила: "Вы проявляете настоящее мастерство, Амелия. Не продадите ли мне некоторые из ваших работ? Я только что переехала в новый дом и как раз заканчиваю оформление". Я не могу их продать. Это всего-навсего рисунки. Возьмите, что вам понравилось, мисс Фишер. Мне будет приятно, что мои работы висят в вашем доме. Зовите меня просто Фрина. Нет, нет, я настаиваю на оплате. Не хватает ещё, чтобы говорили, будто я использую вас. Ведь я наживу на них целое состояние, когда вы станете знаменитой. Берите, что вам приглянулось. Заорделася Эмилия. «По пять фунтов за каждую. Столько обычно стоят ученические работы. Вам они, правда, понравились?» «Да», — кивнула Фрина, торопливо перебирая работы. «Ваши профессора, должно быть, говорили вам, что у вас необыкновенный талант к портретам. И эти рисунки кошек тоже замечательные. Случалось вам видеть лист с рисунками Леонардо, где он изобразил, как кошки превращаются в драконов». Кошек очень сложно рисовать. А на ваших рисунках чувствуется, что под кожей есть скелет. И мех тоже отлично выписан. Пожалуй, я возьму кошек. Их можно будет повесить на лестнице. А вот это изображение самолета, бабочки и шелкопряда, выполненное мелом. Я училась летать на таких. Замечательная машина. И еще детей работала. хотя они немного подожательные, не находите? Вы любите детей? Да, люблю. И хочу завести побольше. Теперь, когда отец, когда отец умер, у меня будут свои деньги, и мы с Паолос можем пожениться. Мы купим дом в Карлтоне, возле галерей. Там будут две мастерские, для него и для меня, и много детских комнат.